Глава 25. Кто кого? Все готовы? Начали! скомандовала Рикка. Тактика у Евклида и Тимофея была простой: высокая скорость и множество пасов. Проблема крылась лишь в одном: они были вынуждены постоянно кидать издали, потому что на подходе к кольцу их постоянно встречал долговязый Ленни. Сьен как всегда с безупречной бородой и торчащими вверх усами, Тоже на удивление неплохо справлялся. Не обладая хорошими физическими навыками, он тем не менее редко ошибался и прекрасно реализовывал все открывающиеся возможности. Не успел матч начаться, как синеволосый дуэт уже проиграл 2-0. «Что-то не клеится, Тимофей! Давай выманивай его на себя, а я к кольцу!» Однако Ленни упрямо стоял на своем посту у кольца, срываясь в контратаку каждый раз, когда противники ошибались. Прервать ее было крайне сложно. Лэнни использовал свой рост и высокий прыжок, чтобы безошибочно заколачивать в корзину мяч за мячом с близкого расстояния. Лишь единожды его удалось обхитрить, когда Евкрит сделал вид, что бросает, но в последний момент передал мяч Тимофею, прокинув за спиной. Тимофей выпрыгнул, и Барбер просто не успел за ним. «5-1, Тимофей! Мы пролетаем по полной!» Издали попадать не получается, вблизи он нас полностью контролирует, а выманить его не удается. Где там твое супероружие? Я берег его до финального матча, но, видимо, других вариантов нет. Нам не повезло с соперником. До финала три игры, и сразу попали на Ленни. Не тяни, у нас мало времени. Что ты придумал? Дело в том, что мое супероружие невозможно победить. Я назвал его «Инфернальный удар». И Евклид рассмеялся. «Инфернальный удар! Ты дал своему броску специальное название? Ладно, рассказывай, иначе нам все равно конец». «Лучше я покажу. Отдай мне мяч назад, когда будешь перед Ленни». Во время следующей атаки, находясь перед гигантом, широко раскинувшим руки, молодой человек сделал резкий пас синеволосому. Тимофей резким движением сбросил с себя сьена и подпрыгнул. Прыжок его не обладал изяществом. Бросал он, нарушая все правила техники. Однако мяч по идеальной траектории опустился точно в кольцо. 5-3. Как ты это сделал? На этот раз он решил мысленно обратиться к Тимофею, чтобы никто не смог подслушать. Ты же вообще не умеешь кидать издали. Извини, но с такой корявой техникой забить с такого расстояния... В следующей же атаке ситуация повторилась. Тимофей на этот раз даже не пытался пробиться ближе к кольцу. Просто бросил и снова попал. «Ты удивляешь меня, демон!» Восхитился молодой человек. «Как?» «Мне просто повезло, хозяин. Помнишь тот разговор с Квотом, когда он рассказывал об инверсии своего заклинания? Я крепко задумался в тот момент и долго экспериментировал с этим. После того, как контракт с Павлом реализовался, я вообще много чего пробовал. Аквод стал последней каплей, чтобы я смог окончательно в себе разобраться. В конце концов, я научился превращать накопленную неудачу в невероятную удачу, Евклид. Я как будто впитываю в себя все негативные случайности суетящейся суетящиеся силы и использую их для своей собственной удачи. Смотри! Евклид никогда не слышал, чтобы его сатан был так взволнован. Тимофей схватил мяч и очередным странным движением отправил его в кольцо. Тот ударился о край кольца один раз, второй, задержался на мгновение, выбирая, куда ему упасть, и, наконец, упал в корзину. 5-5. Зрители захлопали, поражаясь мастерству суетящегося демона. «Протестую!» – закричал Сьен в сторону Рикки. «Использование заклинания! Он не может так кидать без применения волшебства!» «Отклонено!» — с восторгом заявила Рикка, не сводя глаз с Синеволосова. «Я еще в предыдущий раз проверила. Никакой магии. Он как-то сам это делает. Как Григор летает, например». «Тогда его надо как-то ограничить!» — упрямился Сьен. «По правилам мы можем рассмотреть новые ограничения в правилах только после окончания чемпионата. Сегодня всем вам придется не сладко, друг мой Сьен». Рикка просто светилась от восторга. Она была очень азартна и обожала смотреть, как сатаны изыскивают все новые способы доминирования друг над другом. «Продолжаем игру!» — крикнула она в громкоговоритель. «Ленни, ему больше нельзя давать кидать! Выходи из-под кольца!» Гигант послушался хозяина, но стоило ему покинуть кольцо, как игра в пас позволила Евклиду легко обходить неповоротливого Сьена и беспрепятственно атаковать корзину. Игра закончилась 11-6, принеся молодому человеку непростую победу. Но супероружие Тимофея теперь видели все, а это значит, что дальше все будет сложнее. Последняя игра первого отборочного этапа запомнилась Евклиду только изящными формами Габби. Их дуэт Люмир играл из рук вон плохо, однако каждый раз, когда Габриэль брала в руки мяч, мужская половина зала взрывалась аплодисментами и свистом. Люмир при этом не подавала никаких признаков кокетства, а ее отсутствующее выражение лица только больше раззадоривало публику. Все хотели увидеть на лице краснокожего сатана хотя бы малюсенький признак эмоций «Сатаны занимаются сексом с людьми, Тимофей?» Задавать подобный вопрос вслух он постеснялся из-за толпы вокруг – Конечно, и порой весьма изощренно. Однако, насколько я могу судить, для нас секс – нечто другое. Во-первых, мы физически абсолютно не испытываем потребности в этом. Во-вторых, мы получаем удовольствие только от соития с высоким уровнем эмоциональной вовлеченности человека. То есть, сильно влюбленный человек может возбудить интерес сатана. Но вот эти свисты, к примеру, которые ты слышишь, и ухаживание исключительно ради физической близости, кажутся нам животным поведением и вызывают лишь презрение. Вопрос секса обычно один из самых частых вопросов, который задают люди. Я знаю, что он неимоверно волнует вашу расу. Большинство воидов считают, что хозяева Сатаны каждую ночь устраивают дикие демонические оргии, ну или, по крайней мере, совокупляются в уединении. Звучит забавно, Евклид, но не рассчитывай. Подобные вещи меня не вдохновляют. Я чрезмерно рад этому факту, хозяин. Против Габби играла Нала и ее бесполый Сатан Юлия. Они были довольно сыгранным дуэтом без особых способностей и в конечном счете выиграли 11-2. Полуфиналы тоже произошли без сенсаций. Го легко разгромил Эрхарда, который так и не смог придумать, как преодолеть потрясающий дриблинг четырехрукова, а Евклид победил Налу. Даже сверхспособность дальнего броска применять не пришлось. Они одолели своих соперников, превосходя физически, сохранив изрядный запас сил. «Не подведи дальше, Евклид!» — напоследок сказала Нала. «Ученик превзошел учителя. Я буду болеть за тебя. Гуа и так слишком часто выигрывает. Ему будет полезно утереть нос». До начала финального матча оставалось 5 минут. «Тимофей, предлагаю обсудить тактику. Я внимательно наблюдал за четырехруким». Его практически невозможно обойти, когда он защищается, но в атаке его особенность не так эффективно реализовывается. Так что давай не будем пытаться прорваться, когда он в своей зоне. Отдаем пас, хорошо? Если хорошая возможность, кидай. Во всех других случаях отдаем пас. Понял, хозяин. Я, кстати, могу попытаться забросить с середины поля или даже дальше. В своей способности я заметил интересную особенность. Она связана с удачей, поэтому я, например, не могу попасть в кольцо, бросив совсем в другую сторону. Суетящаяся сила лишь может скорректировать курс, исключая все возможные отрицательные случайности. «Эх, Тимофей, Тимофей, мне бы такого сатана пораньше, мы бы с тобой в казино сходили». «Ха! Помню, был у меня хозяин. Страсть, как любил азартные игры. Он проиграл в карты все родовое поместье, и тогда...» «Только не сейчас, пожалуйста. Давай сосредоточимся на игре. Хотя я сам начал. Ладно, погнали!» Капитанов дуэтов позвали на жеребьевку. Го покачал на ладони монетку. «Орел или решка, новичок?» «Конечно, Орел. Слышал, ты подустал от побед, глава школьного совета?» «Усталость я предпочитаю снимать в библиотеке». За чтением книг. Он подкинул монетку. Орел. «Игра началась, Гуа! Смотри внимательно, здесь тебе не библиотека!» Евклид взял мяч и медленно двинулся вперед. Его сатан, прикрываемый паукообразным, активно перемещался, стараясь открыться для паса. Гуа выступил навстречу молодому человеку. Рывок влево, вправо. Гуа четко контролировал дистанцию, не пуская дальше. Наконец Тимофею удалось открыться, и Евклид отдал пас верхом, туда, где недостаточно высокий Ричард не дотянулся бы. Синеволосый Сатан принял пас и одним касанием, не приземляясь на землю, открыл счет. 1-0. Евклид подмигнул Гуа, тот ухмыльнулся. Паукообразный Сатан начал атаку. Его встретил Тимофей. Количество рук было не на стороне Синеволосого, но не их длина. Слегка продвинувшись вперед, Ричард резко отпрянул, перехватил мяч верхней парой конечностей и бросил в кольцо. Обот. Щит. Мимо. Гуо уже был на подборе, но Евклид оказался быстрее. Перехватив мяч, он бросился в атаку, но наткнулся на Паука. Обойти его не представлялось возможным. Пас верхом на Тимофея, и тот, что есть сил, рванулся к кольцу. Гуо показал впечатляющую скорость, но ему было далеко до скорости Сневолосого Сатана. Тимофей не стал входить в зону, предпочитая воспользоваться своей силой, бросить издали, чтобы заработать больше очков. Мяч в корзине. Два очка. Счет 3-0. По правилам начинал атаку тот, кто пропускал. Вперед снова пошел Гуо. На полной скорости ведя мяч, он сблизился с Евклидом. Пас? Нет, идет дальше. Глава совета провернул потрясающую обманку, обошел Евклида и от щита положил мяч в кольцо. 3-1. Игра была равной. То одна, то другая команда выходила вперед. Тимофей с Евклидом предпочитали бросать издали и экономить силы, в то время как Гуо с Ричардом старались чаще прорваться к кольцу. Когда счет был 7-7, глава школьного совета уже едва дышал. «Наша атака, Тимофей, поехали!» «Слушай меня внимательно, сатан! Идем вперед на полной скорости! Ты вытягиваешь их на себя и отдаешь пас! Я буду кидать издали!» «Есть!» Все произошло в точности, как предсказал Евклид. Синеволосы вытянул соперников на себя, отдав резкий пас хозяину. Молодой человек принял мяч внутри зоны но сделал два шага назад и бросил издали. Мяч зашел точно в корзину. 9-7. «Твой ход, Гуо!» «Ты умеешь кидать издали, засранец?» усмехнулся паучий генерал. «Я видел, ты специально вышел в зону дальнего броска. Ты сам все видел, что будешь делать?» «Посмотрим!» «Ричард, вперед!» «Тимофей, не защищайся, пусть забьют!» «Хочу сыграть с ним решающий мяч!» «Да как ты смеешь, новичок!» Гуо понимал, что для следующего решающего мяча сейчас он должен был забить издали. «Отдать четырех рук ему не вариант. Все решат, что я струсил», — думал глава школьного совета. «Подойти не вариант. Это даст нам всего одно очко. Надо бросить издали и бросать самому». Он приблизился к зоне дальнего броска и взял мяч обеими руками. Тимофей и Евклид стояли на месте. Зал затаил дыхание. Го вздохнул, взглянул на кольцо, мяч описал полукруг, ударился о щит, удар об обод, Выскочил. Мяч подхватил паукообразный. «Нет!» – остановил его хозяин. «Еще попытка! Нам нужны два очка!» Евклид улыбался. Он уже знал, что произойдет. Гуа опять промахнулся, но на этот раз не сдерживал сатана. 9-8. Для победы дуэту Евклида требовался всего один дальний бросок или два ближних. Дуэту Гуа – два дальних или три ближних. «Тимофей!» — крикнул Евклид так, чтобы соперники услышали. — Мы идем вместе, бросаем издали. Бросать может любой из нас, в зависимости от действий защиты. — Какой план, хозяин? — спросил четырехрукий. — Мы проиграли, Ричард, — ответил Гуо после секундной паузы. — Чертов пацан кидает не хуже своего синеволосого недотепы. Не так далеко, конечно, но это уже не важно. На кого-то бы мы ни напали, другой забьет, и для нас все будет кончено. — Сдаемся! — Сдаемся! «Тимофей, кидай сейчас! Прямо с места, где стоишь! Покажи им свою силу!» Без лишних вопросов Тимофей оттолкнулся от земли и бросил. Он стоял гораздо дальше середины зала, однако ослушаться приказа ему не хотелось. Мяч описал длинную дугу, двигаясь будто в замедленном темпе. «А вот и наше поражение летит», — улыбнулся Гуо. Мяч ударился о край кольца, потом еще раз, вылетел наружу. «Мимо!» Но Евклид в полном одиночестве уже стоял на подборе, готовясь совершить еще один дальний бросок. «Ошибаешься, Гуо, вот ваше поражение!» И он легким движением направил мяч в корзину. 11-8. «Победа!» – завопила Рикка. Казалось, что она довольно больше, чем Евклид. Кто-то бросился поздравлять Евклида, кто-то поддерживал Гуа. Вокруг синеволосого сатана образовалась давка, все хотели прикоснуться к чемпиону, разглядеть его получше, а если повезет, то почувствовать на себе его разрушительную силу. «Знаешь, я больше довольна не тем, что ты победил, а тем, что Гуа проиграл», сказала Завуч. «Уж очень он взорвался в последнее время. Выигрывает почти всегда». А тут такое поражение, да еще от новичка. Это мотивирует нашего главу. Австряска всегда на пользу. Ну и суетящееся, конечно, нечто. Ну и суетящееся, конечно, нечто. То, как он придумывал использовать свою способность, дает вашему дуэту огромный прирост в силе. Это ты его надоумил? Я? Надоумил существо, которое старше меня в несколько десятков раз? Ой, не прибедняйся, молодой человек. Раскрытие внутренних способностей сатанов – одна из важнейших задач хозяев. Знанием, принуждением или правильной мотивацией – неважно. Если он сделал это в ту часть своей жизни, когда был твоим слугой, значит и заслуга твоя. Подумать только, завуч. Мы умрем, а эти существа будут дальше пребывать в пузырях Хаосума, сохраняя память о нас. Какие уж тут заслуги. Не унывай, чемпион. Вот мы с Галой, например, договорились о том, что умрем в один день, да? По шевелению шляпки стало ясно, что Сатан согласен. «Так, у нас церемония награждения, пойду объявлять!» Под громкие аплодисменты Рикка произнесла речь в своей обычной манере, слегка витиевато и официозно. Затем слово взял директор. «Рад, что наше мероприятие прошло столь неожиданно и напряженно. Командная работа и правильный выбор стратегии – вот ключ к успеху!» А еще вы своими глазами видели сегодня, как раскрывается потенциал сатанов в этой человеческой игре. Тимофей, тебе отдельные поздравления. Чтобы поощрить нашу традицию, я бы хотел вручить победителю приз от школы и от меня лично. Он достал из кармана плетеный кожаный шнурок. Это очень интересный артефакт. По сути, это ускоритель. Он позволяет владельцу двигаться значительно быстрее окружающих, но не за счет изменения пространства или времени, а за счет собственных ресурсов организма. Поистине, подарок для чемпиона. Но будь аккуратен, если пользоваться им слишком долго, то мышцы или связки носителя могут не выдержать и высок риск травмироваться. Так что занимайтесь спортом, леди и джентльмены чтобы подобные вещи могли давать вам максимальную пользу. Держи, Евклид, ты его заслужил!» Молодой человек пожал директору руку и почувствовал, как тот отпустил ее с небольшой задержкой. Железная маска скрывала любые эмоции, но рукопожатие ясно подтверждало их намерение двигаться в команде. «Уважаемые ученики, прежде чем мы разойдемся, у меня важное объявление. Наш бывший союзник и друг Тито, вероломно предавший нас, будет казнен в срочном порядке. Казнь пройдет завтра на рассвете. На то есть свои причины. Более того, впредь все, кто отнимет жизнь другого ученика или сатана, будут казнены по новому, ускоренному процессу. Будьте крепки в вашей вере и избегайте соблазнов. У меня все. Тимофей. Да, хозяин. Тито знает. Судя по тому, что я слышал вчера, он думает, что у него в запасе еще несколько дней. Почему тебя это беспокоит? Днем раньше или днем позже. Тито знал, на что шел. Не рекомендую тебе вмешиваться в это. Ты все равно ничем ему не поможешь. Эф! Поздравляю! Майя в компании младшей библиотекарши Марии и Славы. Отвлекли его от мысленных переговоров. «Давай вечерком сходим куда-нибудь отпразднуем?» «Ага», – растерянно пробормотал Евклид. «Отличная идея». Он на автомате добрался до горячего душа, размышляя о том, что должен предпринять. Его никак не покидали мысли о том, что у игры, возможно, существует и третья, доступная только самым внимательным игрокам, концовка.